Глава одиннадцатая Москва. Их Величество выехали в Петербург сегодня в семь часов вечера. Станции Одинцово и другие станции по пути до Брестского вокзала были убраны флагами и тропическими растениями. Венчанный на царство в Московском Кремле верховный вождь России возвращается в свою столицу для новых трудов на пользу своей обширной империи и своего многомиллионного верного народа. Нижний Новгород. Правление электрической дороги Сименса пожертвовало в пользу благотворения половину выручки проездной платы за время выставки. Лептос составит приблизительно 1300 рублей в день. Москва. 4 июля. На химическом заводе Лепешкино вчера поздним вечером сгорели два каменных двухэтажных корпуса с товаром и машинами, несколько сараев и кладовых с товаром и корзинами и ящиками. Завод застрахован в Саламандре – 375 тысяч. Убыток еще не определен. Столичные вести. Гражданин сообщает, что московский оберполицмейстер Власовский и устроитель Ходынского гуляния, действительный статский советник Бер, привлечены к следствию. Утром, уже светать начало, позвонили, дали адрес. Рядом совсем, баск в переулок, доходный дом возле бань Целебеевых. Повод? Человек умирает. Молодой двадцати с чем-то лет. А точный возраст никто и не знает. Так бывает. Поехали, даже помчались, нахлёстывая лошадок. Я взял с собой доктора Михеева, как раз очередь его подошла. На месте нас встретил невыспавшийся дворник, проводил к подъезду. Вот, человечек током ударил, позвали чинить какое-то замыкание. Оно вон что. Мы побежали звать на помощь, а нам околоченный сказал, что через них можно какую-то скорую вызвать. Что за скорая? «Срочные врачи», — пояснил я, — «это мои и есть». Вот тут я оценил размах организации. Мы в газеты объявления давали, чуть не на столбах фонарных листовочек клеили. А пойти к Власовскому не подумал никто. А здесь просто. А колодочный до дворников довел, Вот и получили систему оповещения. Работает, как швейцарские часы. Пациент, по видимости мастеровое, в сапогах, под поддеве, лежал прямо на полу, возле открытого электрического щитка, который скрыл, как не в себя. «Что же вы, идиоты, электричество не отключили?» – вырвался Михеев, оттаскивая с моей помощью парня прочь. «Так лопату искать пошли, надо же и в землю прикопать, как после молнии!» – начал рассказывать какой-то доброход. «Лучше даже не пытаться что-то объяснять, только время потеряем!» – начал осматривать пострадавшего. На руке у того балажок от удара током, самого потряхивало, наблюдались судороги. Сознание отсутствовало. Я начал слушать сердце. Ритм неправильный, экстрасистовый фигачит. Дело дрянь. Пока грузили мастерового в экипаж, тот захрипел, начал синеть. Михеев растерялся, я сразу начал качать. Что глаза опучите, Александр Васильевич? Укорил я доктора. методичка по до вас не доводили? Михеев пришел в себя, схватил мешок амбу из укладки, начал помогать с вентиляцией легких. Доводили, даже практическое занятие был, Евгений Александрович. Но вот такой случай у меня первый. Засекаем время. Я посмотрел на наручные часы. Парень завелся только на пятой минуте. Появился нормальный пульс, дыхание, но все очень слабенькое. их засадить бы ему адреналина в вену, да нету. При таких травмах можно надеяться только на силу организма. Мы помчались с сиреной в больницу, благо улицы по утреннему времени были пустые. И тут мастеровой опять встал. Я не выдержал, выругался грязным матом «Извиняйте, Александр Васильевич», — повинился я, проталкивая врача к пациенту в узком пенале экипажа. креслой бросал нас нещадно, тут еще реанимацию проводи. Ваша очередь, я на мешке». На сей раз завелся пациент быстро, и трех минут не прошло. А тут мы к приемному покою подъехали. Где нас? Никто не ждал, хотя сирена орала. Отлично дела обстоят в питерской скорой, просто супер. Пока Михеев качал мешок, я бросился ругаться в приемную. На входе попался молоденький заспанный врач, которым я сразу закричал. «Кончайте гонять, лодырь! У нас тяжелый!» Поднялась суета, побежал народ с носилками. Осталось только покрыть их вдогон неласковыми словами, чтобы не расслаблялись. Вроде подействовало. Бледные врачи с фельдшерами потащили внутрь пациента. На подрагивающих ногах ко мне подошел Александр Васильевич. Попытался закурить папиросу, но спички каждый раз ломались. Пришлось помочь. Тоже не с первого раза получилось зажечь огонь. «Как вас на подстанции кличут?» — поинтересовался я, снимая белый халат и закидывая его в экипаж. Кучер обтирал вспотевших лошадок, над Питером сходило кроваво-красное солнце. Генералиссимусом прозвали. Так и думал. Я покивал, разгоняя рукой клубы дыма, что выдал в мою сторону Михеев. Язвительный народ, врачи. Кстати, знаете, откуда пошло это ваше «гонять лодри»? Видимо, обсуждать суворовскую кличку доктору было неприятно, и он решил поменять тему разговора. Откуда? У императора Александра I был лейб-медик Христиан Иванович Лодер. Михеев несколько быстрых затяжек докурил папиросу, выкинул ее в урну. Аккуратист — это хорошо для скорой, полезный навык. Так вот, он в Москве на Остоженке открыл заведение искусственных минеральных вод. Благодаря этому нововведению не обязательно было ехать за границу, чтобы лечиться на водах. Москвичи, само собой, с иронией наблюдали за праздно прохаживающимися бездельниками, а кучеры обыватели иронически говорили «Лодыря гоняют». Вот так и пошло в народ. Мы посмеялись, сходили, проверили еще раз укладку. Все было на месте, ничего не потеряли на выезде. Главное – внимание к наркотикам. Последний месяц вышел циркуляр МВД. Ужесточили ответственность врачей, вели учет ампул с морфием. Даже уже кого-то вызывали на ковер, оштрафовали за разгильдяйство. Михеев предложил подняться в комнату ожидания, перекусить чего-нибудь, чайку попить, но не сложилось. Говорят, среди врачей встречаются атеисты. Может и есть. Я вот считал себя агностиком и шутил насчет признания этого философского учения национальной религии одной страны, жители которой сами говорят, что не верят ничему до проверки. Но в существовании зловредной сущности, которая строит козни врачам сомневаться перестал очень быстро. Стоит только начать обедать и пожалуйста а уж в преферанс на работе играть вообще никому не советую. Как только дойдете до ловли мизера с паровозом вагонов на 5 милости просим, доктор такой-то, срочно пройдите туда-то, где вас ждет масса незабываемых моментов». Евгений Александрович на выезд. Очень ласково прошелестел приятный женский голос за спиной. От этого, правда, дискомфорт от прерванного перекуса меньше не стал. Оно ведь каким голосом не говоря ждут нас опять кровь, крики, людская боль. — Что у вас? — подавляя попытку зевнуть вовсю ширь рта, спросил я. — Да вот, просят приехать, говорят, умирает. Двадцать лет. — Тоже обычное дело. Парные случаи, паровозом. Лишь бы опять не ток. — Доктор, сворачиваемся. — я повернулся к грустному Михееву. — Не переживайте. Последний вызов. — Вот что сейчас делать без дворников в большом городе? Да и маленьком тоже. Как, допустим, найти жильца среди ночи, если адрес только дом? Не будешь же бегать и ломиться во все квартиры подряд. А тут и проведут, и покажут, и даже расскажут, если нужда появится. Священник приходил собровать, отец Виталий, объяснил нам очередной служитель метлы. Совсем заплохел сыночек Марии Ильиничной, очень убивается. За полгода сгорел, почитай. Вот сразу видно, что неведомая пока нам матушка больного дворнику весьма дорога. Наверняка рублем на Рождество не обходит. А что, таких жильцов обслуга ценит. Работа дворника хоть и престижная, по крайней мере сейчас, но собачья. В режиме 24 на 7 пока не упадешь. Я, как самый главный, вошел первым. Остальные втянулись в группы поддержки. Отец Виталий, встретивший нас прежде хозяйки, оказался похож на российский аналог брата Тук из рассказов о Робин Гуде. Чуть ли не двух метров ростом, кулаки размером с мою голову, но с вполне скрепной бородой и добрыми печальными глазами. — Благодарю, что откликнулись. — Прошу вас, — произнес он не очень уместным для его комплекса высоким баритоном. Надежды мало, но как не попробовать? Ладно, дядя, давай мы посмотрим. Ты у нас спец по соборованию и прочим загробным таинствам, а мы сейчас узнаем, точно ли умирает и сколько там надежды осталось. Может, и рано в гроб. Впрочем, стоило нам войти в комнату, где лежал больной. Я со священнослужителем стал абсолютно солидарен. Дело пахнет ацетоном, что и в 21 веке шансы уменьшает до абсолютного минимума. А сейчас пожалуй, у собравания шансов больше, чем у медикаментозного лечения. Рассказ матери пациента все только подтвердил. Началась болезнь с полгода назад. Полностью здоровый студент-химик, подававший большие надежды, вдруг начал худеть. Хотя ел при этом как бы не больше прежнего. И еще его постоянно мучила жажда. Обратились к врачу, тот выписал глистогон и порекомендовал получше питаться. Не помогло. Альтернативные способы типа заказа молебнов и паломничества по святым местам дали надежду, потому что состояние улучшилось. С тех пор к докторам не обращались. Состояние начало сильно ухудшаться примерно месяц назад. Улетел в канализацию набранный вес, пил парень по ведру в день, и этого не хватало. Все тут же выходил наружу через почки. И вот вчера начал терять сознание. Короче, вот и мы. Диагноз ясен, студентам показывать можно. Сахарный диабет первого типа, это который инсулинозависимый, декомпенсированный, китоацидоз. Судя по отчаянному дыханию Кусмауля, глубокому, редкому и шумному, жизни пациенту осталось не очень много. Богомолие совпало с периодом мнимого улучшения, медовым месяцем. А потом понеслось под откос. лечение без инсулина не существует. Кстати, Аветлан Герган со стравки клеток поджелудочной описал давно, лет 30 назад. И даже одна дама, проживающая в Петербурге, гинеколог вроде, описывал их экзокринную сущность. Как же фамилия? Леска? Реска? Улеску. Найти бы ее, пусть занимается инсулином, до открытия которого лет 30 еще. Не забыть бы, потому что сейчас лезть в карман и писать в блокнотик не очень корректно. Для порядка посмотрели, конечно. Хоть так проявить уважение к умирающему. Он достоин внимания до последней секунды своей жизни, так что как бы доктор не устал, А за руку подержаться надо, послушать то самое дыхание, заглянуть в иссохший рот, пощупать живот. Много чего сделать можно, даже когда понимаешь тщетность производимых манипуляций. Мать пациента, Мария Ильинична, сидела на стуле без движения, тихо, как мышка. Казалось, она замерла, и мысли ее витают где-то далеко отсюда. Может, устала уже от зрелища каждодневного угасания своего сына. Ну и пусть. Все лучше, чем завывание и вопли с заламыванием рук. Насмотрелся выше крыши. Особенно поражает, когда плакальщица, только что выдиравшие волосы бьющиеся бьющаяся головой о стену, стоит задать какой-нибудь вопрос, замолкает, выдает ответ и продолжает лупить лбом обои. Но здесь не так. Вот такие тихие потом стреляются и вешаются гораздо чаще крикунов. Надеюсь, отец Виталий за этим проследит. «Что скажете, доктор?» — спросила она, когда я закончил осмотр. Остальные еще копались, что-то уточняли, но, главное, Мария Ильинична безошибочно признала меня. «Вашему сыну осталось очень мало. Он умирает. Мне очень жаль, но помочь ничем не получится. Болезнь называется диабет, отказывает поджелудочная железа». «Неужто из какой-то одной железы можно умереть?» «Можно». «Так вырезать ее!» – женщина схватила меня за руку. «Я согласна «Боюсь, это очень важная железа. Без нее не усваиваются важные вещества в организме. Он слабеет, умирает. Врать ей я смысла не вижу. Финал так случится скоро. Дай ей сейчас хоть миллиграмм надежды, разочарование потом будет гораздо хуже теперешнего. Мать отпустила мою руку, схватилась за спинку стула и сжала ее так, что побелели костяшки. Гришенька, сыночек мой, за что мне такое? Господи, дай ему мою жизнь. Мне незачем без него, так пусть поживет хоть немного. Столько боли. Мне показалось, что у священника глаза заблестели. А ведь, как и медики, чужих страданий насмотрелся с избытком. Блин, у меня что-то в носу защипало. Как же паскудно на душе, а? И ведь ничего сделать нельзя. Нет, получить экстракт атрофированной поджелудочной железы можно, и даже ввести его какой-нибудь подобной собаке или кролику. Но как наладить получение инсулина в промышленных масштабах? Кажется, первые партии получали на бойнях крупного рогатого скота. Но долго не могли наладить очистку. Пациенты умирали от аллергии на чужеродный белок. Может, все-таки зарядить Славку после антибиотиков заняться инсулином? А ведь на мне еще висит гиря тема туберкулеза. Скоро год, как я слово давал великому князю Георгию Александровичу, что поищу лекарства, а воз и ныне там. Я оказался прав. Вызовов больше не было, и как только мой бригет сыграл с 7 утра, я со спокойной душой сдал смену и отправился в кабинет Склифосовского отсыпаться на его замечательном диване. благ Николай Васильевич оставил мне ключ. Ну и накрутил дежурных ординаторов, медсестер, чтобы исполняли все прихоти. Бегали за чаем, баранками. Только никаких хлебобулочных изделий мне не надо было. Только спать. Пусть мне приснится, агнес наша свадьба, даже не откажусь от фантазии на тему первой брачной ночи. Ага. Раскатал губу. Стоило мне только погрузиться в объятия морфея увидеть даже что-то пикантное в грезах, как дверь кабинета распахнулась, внутрь повалила толпа врачей, медсестер. Возглавлял шествие кто-нибудь, а сам Склифосовский, придерживая за талию доктора Романовского. «Качать! Ура! Ура! Поздравляем!» Вихрь людей поднял меня с дивана, подхватил и понес. В процессе качали, обнимали. Да что происходит-то? В главном коридоре клиники мне удалось встать на ноги пригладить волосы. Из палат выглядывали любопытствующие пациенты. Сквозь толпу пробрался фотограф со вспышкой, принялся выцеливать. В Ланцете, оказывается, вышла статья про спирохету, лечение сифилиса. Ормановске тоже выглядел ошалевшим Британские врачи подтвердили наши выводы и даже пролечили какого-то пациента уколом серы. Что же, следовало ожидать. Десятки телеграмм Склифосовский вытащил из внутреннего кармана бланки, принялся зачитывать. Из североамериканских Соединенных Штатов Массачуссовский госпиталь присудил вам с Дмитрием Леонидовичем премию «Ворона». Германская Академия Естества Испытателей награждает вас медалью Катениуса. А вот еще, секунду. Англичане тоже расщедрились. Лондонское Королевское Общество выдвигает вас обоих на медаль Копли. Мы с Романовским переглянулись. Последнее будет даже покруче, чем Нобелевская премия, которой пока и нет. Альфред еще не умер и не успел завещать все свое огромное состояние наградному фонду. Это еще не все, удивился Дмитрий Леонидович, разглядывая, как Склифосовский копается в бланках. — Не все. Почетные докторские степени вам присуждают Кембриджский университет и Туринская академия наук. — Господи, это успех всей нашей отечественной науки? — я улыбнулся в сторону вспышки фотоаппарата. — Без вашей помощи, протекции, мне даже думать невозможно, что мы бы справились в одиночку с Дмитрием Леонидовичем. — Качать! Ура! Ура!